Глава четвертая. Сразу скажу, мои надежды на спокойный сон так и не сбылись. Полученная от Низ информация взбудоражила меня настолько, что сразу по возвращении я клещом прицепился к Максу и потребовал от него вспомнить все, что он знает по поводу Нодиуса Граура. «Не помню я никакого Граура», – с досадой отозвался друг, добросовестно порывшись памяти. Ларигой был, другие маги были» а Граура Авим ни разу в дом не приводил. «Может быть, о нем кто-то упоминал? Или в газетах что-то писали? Все-таки он был довольно известным мастером зодчим, а такие и тогда, и сейчас были на слуху». «Нет». Еще раз подумав, решительно открестился от такого знакомства Макс. «Если о нем что-то и говорили, то к хозяину это не имело прямого отношения, поэтому я не запомнил. С чего ты, кстати, решила, что Шек – это зацепка?» Я фыркнул. «А разве нет? Старик всю жизнь прожил в Гуаре, творя на благо любимого города. А на закате дней вдруг сорвался с места и побежал строить новый проект, якобы по приказу короля». «Почему это якобы?» «Да потому что имена королевских зодчих не стираются из памяти коллег и друзей просто так. Даже за 300-400 лет. Это же семейный бизнес. Мастер, которого заметил король, мгновенно возносится на недосягаемую высоту и само собой передает свое искусство не кому, а лишь тому, кому может довериться». Кто не уронит честь рода, не посрамит его имени и продолжит славную династию мастеров, а то, может, и приумножит ее славу. Но и потом такие имена не исчезают из архивов гильдии без веских причин. Их выводят золотыми буковками на входных воротах, показывают с гордостью гостям и преподают с начальной школы, чтобы юные подбастери помнили свою историю и гордились такими предками. А Реса что сказал, Что за несколько месяцев они не нарыли на старика почти ничего интересного. и правда», — смутился Макс. «Получается, никакого королевского заказа на самом деле не было». «Скорее всего, Граур просто сочинил красивую сказку для родных, чтобы его не доставали с расспросами». Удовлетворенно кивнул я. «Почему ж они поверили? Другой вопрос. И почему за столько лет такой обман не мог долго оставаться нераскрытым? Они не стали ничего опровергать, тоже непонятно». «Быть может, они посчитали это очередной причудой?» «Выдачей желаемого за действительное Они не захотели позорить доброе имя старика, когда узнали, что на самом деле он их обманул». Я только вздохнула. «Возможно. Поэтому королевским зодчим он остался только для своих. А в его рассказ про таинственный схрон так никто и не поверил. Но если информация насчет него и Шека верна хотя бы отчасти, то имеет смысл проверить Шековые плантации. Мне, как наблюдателю, самое стать этим заняться. И начну я, разумеется, с юга». «Хм, Грауру мог наврать и по поводу Шека». Что ему мешало. Ничего, конечно, но раз уж мне все равно придется туда переться, то почему бы не прогуляться по округе и не поспрашивать старожилов на прибит местных легенд? Что-то не нравятся мне такие совпадения, проворчал Макс, неохотно признавая мою правоту. Чуть мое сердце неспроста, и внезапное назначение, поездка в Шековый лес и заказ от нее сослучились почти в одно и то же время. «Ты прав, поэтому не удивлюсь, если окажется, что причина всех этих событий кроется в той информации, которую озвучил сегодня Рез. А Ковен всего лишь пытается ускорить поиски второго схрона, используя для этого, как выразился его шеф, вседоступные средства». «С другой стороны, это означает, что сведения о старике Ковен считает правдивыми», – неожиданно задумался Макс. «А еще они наверняка помнят, кто именно нашел первый схрон и чей-то ученик». «Уверен, именно поэтому Данти надумал наведаться в магистрат, чтобы лично поучаствовать в моей аттестации». Хм, усмехнулся я. «Возможно, даже он считает, что по поводу сокровища Вима мне благодаря магистру, но известно гораздо больше, чем ему. Но сейчас нам это на руку. Ему нужны союзники? Хм, окей. Я готов сплясать под его дудку. Он полагает, что сможет меня использовать? Отлично. На данный момент у нас это обоюдное желание». «А как насчет реза?» — вдруг перебил меня Макс. «Ты не считаешь, что он слишком уже глубоко вес в этой истории с барьерниками? Сперва его нанял магистр Ной, теперь глава гильдии Зочек дает почти идентичное задание. И параллельно в оба этих задания он впутывает и тебя, и ночников. Лично мне это кажется подозрительным». Я неопределенно повел причем. «За то время, что мы знакомы, я в чем его только не подозревала. Но все подозрения оказались беспочвенными. К тому же Нис ему верит. Шаран, конечно, не безупречен, но Реза он знает определенно лучше». Поэтому пока я считаю, что на его оценку можно положиться. Ну, смотри. С явным сомнением протянул друг, приглушая свет в кабинете. Мое дело предупредить. А тебе уже пора вернуться в личину Таора и попытаться хоть немного отдохнуть, пока я собираю вещи. Разумеется, остаток ночи этот разговор не шел у меня из головы. Поэтому, когда настало время вставать, я был взъерошен, раздосадован и самой чуточку зол из-за того, что по своей же вине не успел толком не поесть и ненормально выспаться, да еще и пакости добавила проблем, на отрез, отказавшись остаться дома. Улиши-то я при всем желании не смог бы отпустить далеко, даже под угрозой обнаружения. А мелкую помню о том, что путешествие предстояло дальнее, да еще в компании карателей оставить следовало». Вот только Нура, узнав об этом, подняла такой виск, что на шум прибежала Тина в одной ночнушке, и Бобас зарежен марбалетом, которому испуганная служанка успела со страху наговорить, что на втором этаже и хозяина уже заживо режут. В итоге, когда я выбрался на улицу, где ждал ждал загодя нанятый экипаж, настроение было хуже некуда. Первый отчаянно зевая плелся за мной по изнанке, соблюдая дистанцию не меньше, чем 40 шагов. Пакости трусливо сбежала, опасаясь, что у Лиши ее все-таки выловит, а Макс из вредности запрет на всю неделю в подвале. Позавтракать из-за этой засранки мне толком не удалось, отчего Изи беспокойно ерзала и то и дело норвил порвать новые штаны. В общем, к воротам ордена Карателей я прибыл с опозданием, а спустя пару тин еще и молча выругался, обнаружив, что вместо удобного экипажа меня ждет оседлана и готовая к дальней дороге лошадь. Рядом с которой уже начинали проявлять нетерпение шестеро здоровенных, до зубов вооруженных всадников, чей хмуры и вид мне откровенно не нравился. Вчера мы с Данте вопросы доставки не обговаривали. Это были частности, до которых сильным миру сего, мягко говоря, не было особого дела. Однако в процессе обсуждения мне дали понять, что волноваться не о чем, и путешествие будет максимально комфортным. А в итоге оказалось, что мое понятие комфорта и мнение магистра Нэша по этому поводу сильно отличались. И теперь мне придется целую неделю трястись в неудобном седле, есть и где придется, ночевать, как получится, вместо сортиры ходить в ближайшие кусты, да еще и под бдительным присмотром карателей, от которых я не ждал ничего хорошего. Черт! Хорошо, что я не взял с собой ни Макса, ни пакости, но неужели было трудно просто предупредить? Спустящую половину Рины из южных ворот Гуара выдвинулась молчаливая процессия, возглавил которую мастер Ноус довольно известный в Гуаре охотник и опытный командир, назначенный магистром на роли главы отряда. В свои неполные пятьдесят он уже был совершенно седым. Красотой, я так полагаю, и в молодости не блистало. но ну, а теперь, когда его лицо избороздили ранние морщины, а сверху добавились многочисленные шрамы, этот человек и вовсе производил отталкивающие впечатления. Сразу за командиром с таким же мрачным видом следовали пятеро мордоворотов помоложе, из которых только двое были мне знакомы по прошлой жизни. Мастер Шезы, мастер лотона Оба опытные каратели и заодно бывшие ученики Нооса, целиком и полностью перенявшие скверные привычки наставника и его манеру цедить слова сквозь набертво сжатые зубы. Остальные трое оказались мне незнакомы: то ли пришлые, которых магистр Нэш пригласил специально для этой миссии, то ли просто новички, переведенные в столицу из-за острого дефицита сотрудников. Как и следовало ожидать, представиться они не соизволили. В мою сторону едва взглянули. Да и я не горел желанием заводить знакомства, поэтому отметил их про себя как господа X, Y и Z и на этом благополучно успокоился. Собственная причина для раздражения у меня были. мало того, что я оказался не готов к дороге, спасибо хоть какие-то навыки верховой езды у Таура имелись, так еще и попал в совершенно дурацкое положение потому что прямо на ходу был вынужден перебирать свои вещи и решать, что стоит оставить в дорожной сумке, а что отправить домой благовозница за дополнительную плату обязался это сделать. Естественно, уважение в глазах карателей мне это не прибавило. Они, похоже, записали меня в разряд навязанного начальством на условно ценного балласта, который наверняка будет тормозить всю группу. А одно хорошо, нарушившая мой приказ пакость, на глаза благоразумно не показывалась. Понимала поганка, что под горячую руку я ее первую же и прибью. А вскоре от Тули пришла успокаивающая волна. У Лиши всё-таки нашли мое строптивое чудище, а затем, невзирая на отчаянное сопротивление, волокли его наизнанку. После чего я наконец-то расслабился, частично смирился с ситуацией и в какой-то момент даже умудрился задремать. А на коротком привале, улучив момент, до отвала наелся молгов и загодя, распиханного по карманам файтала, благодаря чему остаток дня прошел относительно спокойно. Дорога, кстати, и впрямь оказалась фиговой. Нет, первые шана в пять, она была еще сносной, но после обеда ее качество начало стремительно ухудшаться, и к тому моменту, как мы заехали на постоялый двор, стало ясно, что дальше будет только хуже. Ночью, правда, я все же сумел выспаться, поэтому к утру мое настроение улучшилось. Однако присутствие рядом вооруженных желобов с угрюмыми рожами и взглядами «Олег, как же вы меня все задолбали!» к общению не располагало. Поэтому и весь следующий день ехали мы преимущественно молча. При этом каждый был занят своим делом. Каратели недовольно сопели и зыркали по сторонам, между собой еще иногда перебрасывались короткими фразами, а вот со мной в разговоры вступать на отрез отказались. Но за исключением командира, который все-таки соизволил приставиться, однако в ответ на вопрос насчет цели нашего путешествия вежливо посоветовал мне заткнуться. Убедившись, что общаться с господа карателей действительно не настроено, я рассудил, что все необходимое выясню сам, на месте после чего слегка отстал от основного отряда и, постаравшись абстрагироваться от едущих неподалеку хмырей, взялся за перестройку и улучшение ментальной защиты. Каратели мне не мешали, правда, двое тут же придержали коней, чтобы оказаться у меня за спиной, но держались на приличном расстоянии, поэтому возражать я не стала. Так мы и провели почти неделю, ром на жаре, в компании добродушных лошадок, за которыми, к счастью, ухаживать от меня не потребовали. И в окружении целого сонма вечно голодной машкары, которая чем дальше, тем агрессивнее становилась. Пока по дороге еще встречали села, деревни, а затем и совсем уж хилые деревеньки, с ночлегом проблем не было, как и с припасами. Но дня за два до места назначения они полностью закончились. И мне волей-неволей пришлось любоваться хмурыми рожами попутчиков с утра и до поздней ночи. Дорога к этому моменту превратилась в одно название, с таким количеством ям и буераков, что сюда впору было заказывать вездеход. Однако следы от телег здесь все таки имелись, и даже намеки на то, что и пытались привести в порядок, тоже кое-где можно было увидеть. Готов покляться, что в сезон дождей дорога безбожно размывалась, после чего вдрызг разбивалась копытами и колесами. А в жару и земля, наоборот, высыхала до состояния корки и повсеместно трескалась, о путешествие по этим местам превращалось в нешуточные испытание. Местные, правда, выходили из ситуации подручными средствами, где камни подкладывали, где срубали и кидали в ямы гибкие ветки. Я такие часто видел, пока мы добирались до места. Но городской экипаж по этим колдобинам точно бы не прошел. Поэтому к концу путешествия я окончательно смирился с необходимостью натирать себе мозоли на заднице И запретил Изи кусать флегматичную скотину, которая все это время добросовестно тащила меня на своей спине и ни разу даже не сбрыкнула. Примерно тогда же в унылом лесном пейзаже наметились первые изменения. Среди обычных деревьев, характерных для влажных тропиков, стали попадаться первые шековые деревья. Их, кстати, за глаза еще называли железными или реликтовыми. Потому что вырастали они до поистине невероятных высот, имели достойное уважение габариты, а их кору далеко не всяким топором можно было пробить, из-за чего с давних пор народная молва приписывала им мистические свойства. Когда же была открыта истинная ценность этой породы деревьев, суеверия были мгновенно забыты, и железные великаны были признаны национальным достоянием архада. За каждое срубленное дерево полагался огромный, просто таки неподъемный штраф а за нечаянно устроенный в лесу пожар можно было и вовсе угодить на каторгу. Самое же интересное с деревьями происходило, если посмотреть на них магическим или сумеречным зрением. Толстенные стволы тут же окрашивались во все цвета радуги. Вокруг густой кроны проступал такой же разноцветный ореол, а если присмотреться, можно было даже увидеть, как капельки бесхозной магии с приличной скоростью стремились к дереву отовсюду и прямо на глазах втягивались в кору, от чего она коротко вспыхивала и тут же гасла. Поскольку процесс поглощения происходил постоянно и всей поверхностью коры, то деревья выглядели как наглядная иллюстрация какой-нибудь сказки. Я, пока мы добирались до лагеря, успел на них досыто насмотреться. Но все же, когда обычно рез закончился и впереди показалось настоящее сокровище этих мест, Зачарованно замер, во все глаза уставившись на разгоревшейся на горизонте магическое зарево, которое скрывало под собой огромные, просто неимоверные по своим запасам магические резервы, за обладание которыми любой разбирающийся в накопителях маг продал бы сборщикам душу. «Рассредоточиться!» — впервые за двое суток подал голос командир, не поворачивая головы. «Тагоры на изготовку! Клиент оберечь, а вы господин маг!» Командиру всё же соизволил на мгновение обернуться и одарить меня хмурым зором. «Будьте так любезны, не создавайте проблемы и не высовывайтесь вперед дальше, чем это продиктовано разумной осторожностью». Не дожидаясь ответа, мастер нос снова отвернулся, как ни в чем не бывало, продолжив путь. А остальные пятеро карателей сменили диспозицию и заключили меня в эту вот живую коробочку, которая со стороны смотрелась довольно угрожающе из-за присутствия расчехлённых и направленных в сторону леса тагоров. Почти одновременно с этим в воздухе с периодичностью раз в несколько тин стали появляться поисковые заклинания. И вот так с максимум предосторожности мы и добрались до конечной точки нашего маршрута, при виде которой у меня неприятно засосало под ложечкой. Первое, что я увидел, когда деревья раступились, это огромная проплешина посреди величественного леса, в центре которой возвышалось уродливое сооружение, чем-то напоминающее верхушку древнего бункера. Материалы, из которого его построили, я толком не разглядела, Но нетипичная для Арнелла блочная конструкция, грязно-серый цвет стены и плоская крыша поневоле наводили на мысль о бетонной коробке, чей несуразный вид сколыхнул в моей душе целый ворох воспоминаний. Форт Южный — единственный оплот королевской власти в этих негостеприимных краях. Сооружение выглядело совершенно неуместным на фоне сияющих в магическом спектре деревьев. Созданное в форме полумесяца, оно было обращено наружной дугой в сторону леса, а загнутые кзади острые концы с двух сторон обрамляли подходящую к воротам дорогу. При этом ни окон, ни дверей на стене форта видно не было. Издалека он вообще казался цельным, будто отлитым из металла целиком, и только гораздо позже мне удалось разглядеть створки ворот, а также узкие бойницы по обе стороны от наглухо задраенного входа. «Хм, похоже, это и премь бункер. причем старый, хорошо обжитый и активно используемый». На крыше даже наблюдательный пункт имелся, на котором при виде нас засуетилась одинокая человеческая фигурка. А затем показался и тут же пропал крохотый магический огонек, вероятно, от активированного рашера, который позволил наблюдателю передать вниз информацию о приближении чужаков. На противоположный отворот стороне форта в сторону леса отходило пять широких залысин, обрамляющих пять старых, хорошо укатанных дорог с двумя глубокими колеями. Зачем организаторам понадобилось сделать несколько шековых плантаций в разных частях леса, если оборонять одну намного сподручнее, я не понял. Но, возможно, не всегда тут было так много неку. Еще, быть может, далеко не все деревья подходили для добычи шека, поэтому королевским добытчикам, а значит и карателям, приходилось распылять силы. К слову, для такого количества плантаций размеры форта показались мне непропорционально маленькими. Если бы все пять вырубок использовались в полном объеме, то народу должно быть тесновато. Впрочем, проблема легко решалась с помощью пространственной магии или же созданием нескольких подземных этажей, способных вместить не только большое количество людей, но и тяжелое вооружение. Когда мы приблизились, мастер Нос бросил несколько слов в Рошера, и почти сразу ворота бункера неохотно дрогнули. Еще через несколько он нам навстречу медленно распахнулся темный зев коридора, куда мы, спешившись, и завели недовольно фыркающих лошадей. А уже внутри нас встретил совсем еще молодой каратель в полной экипировке и несколько слуг, которые тут же забрали по воде и увели тревожно озирающихся скакунов за ближайшую перегородку. «Пусть не рассёдлывают!» Хмуро бросил мастер нос, едва заметно кивнув молодому коллеге, который был ниже его почти на голову, зато в плечах его едва ли не догоняло. «На вечера еще далеко, хотим осмотреться. Где можно оставить вещи?» Я скептически покосился на широкую спину командира. «Хм, вот так сразу с корабля на бал, а как же переодеться, умыться, а хотя бы дух перевести после дороги?» Впрочем, мое время тоже было ограничено, поэтому, несмотря на усталость и приглушенное ворачание Изи, протестовать против решения командира я не стала. Недавние подмастерье тем более не были приучены спорить с начальством, да и паренёк-каратель, похоже, чего-то в таком роде ожидал. Потому что сразу сообщил, что лошадок нам дадут местных, свежих, бодрых и приученных к местным особенностям. После чего этот самый каратель возьмет на себя труд познакомить нас с окрестностями форта и самолично проводит на любую плантацию, какую мы только пожелаем увидеть. Где чаще всего происходит нападение? Уточнил у него мастер Ноос, пока слуги спешно избавляли лошадей от поклажи. На южном направлении. Значит, туда и отправимся, заключил командир, заставив меня мысленно скривиться. Десять ун на подготовку. Народ тут же покидал в угол дорожные мешки и разберелся, кто куда, в том числе и в уборную, а я присел на стоящую в углу лавку, и как только мастер Ноос вместе с коллегой вышли в коридор, украдкой закинул в рот горсть золотых. Наличие стены мне не мешало, на слух я тоже не жаловался, поэтому пока остальные занимались своими делами, успел выяснить кое-какие небезинтересные факты по поводу местных реалий а заодно узнала, что нашего проводника зовут мастер Дола, и что он вот уже полгода служит в форте Южной, в составе сборного отряда карателей численностью аж в 17 человек. Для маленького форта это было просто гигантское количество охраны, но, судя по словам Дола, даже этого катастрофически не хватало. «Три недели назад командир приказал свернуть все временные лагеря», — в полголоса признался мастер Дола. «Из пяти плантаций открыты всего две». Западная, потому что самое спокойное и южное, с которой идет больше всего сырья. Утром людей туда привозим, а вечером увозим обратно форту вместе с Шеком. Массу времени тратим на доставку туда-сюда, но иначе уже не получается. Ночью работать вообще невозможно, твари совсем страх потеряли. Нападают целыми группами и атакуют вплоть до рассвета. Причем чем дальше, тем раньше они начинают волноваться. А прессуют так, что мы вынуждены отступать, день за днём сокращая время и объемы добычи. Хотя даже так избежать смерти не удается. Позавчера вообще с трудом отбились. Двоих твари высосали подчастую буквально за несколько тен. Из наших зацепило двоих, но к счастью их успели вытащить, поэтому ребята живы. Только восстанавливаться будут несколько дней. Рабочие уже боятся выходить за стены форта. До конца контракта у большинства осталось меньше двух недель, но следующая смена может и вовсе не прибыть. Слухи уже расползлись по деревням. Этот форт теперь называют проклятым. Народ сюда и так плохо шел. А когда они узнают, что чуть ли не каждую неделю в лесу появляется новая могила, их сюда даже нарка на не будет не затащить. «Почему у вас не хватает людей?» Форт не находится в ведении столичного ордена, а королевская канцелярия отказала нам в расширении штатов. Когда же командир отправил отчет с последними цифрами по смертности среди гражданских, они пообещали направить на помощь специалиста. «Я так понимаю, вы его с собой привезли?» Я услышал пренебрежительный смешок, после чего голоса отдалились и затихли. Еще через несколько он в комнату вернулись мои попутчики, а вскоре один из слуг явился вежливо, сообщив, что лошади для господ каратели готовы. Вам лучше остаться здесь, лес Сарату, сообщил внезапно вернувшийся командир, и я поднялся с лавки и зазирался в поисках, куда бы бросить шмотки. Эм, чего? Магам не стоит выходить за пределы форта, господин маг. Еще больше удивил меня мастер Долл, явившийся на мгновение позже Ноуса. При этом выглядел он до крайности серьезным и сосредоточенным, что на его слишком юной для полноценного карателя физиономии, обрамленной темными кудрями, смотрелось до крайности странно. Не сердитесь, но это наша работа, и пока здесь безопасно, вы можете ни о чем не волноваться. Не волноваться? Это что, шутка такая? Как, по мнению этих умников, я должен выполнять задание Ковина, телепатией, что ли, заниматься. Подзорную трубу изобрести, изучать окрестности издалека, может всецело положиться на их собственные выводы, чтобы потом отписаться для галочки. Я прибыл сюда не для того, чтобы отсиживать за стенами. Сухо отозвался я. Это не увеселительная прогулка, Лес Сарату, поморщился Ноус, жестом выпроваживая подчиненных. Нам приказано вернуть вас в столицу живым и желательно здоровым. Поэтому сначала мы разведаем обстановку, по возможности сделаем ее безопасной. «И только потом вы сможете приступить к осмотру плантации. А сейчас отдыхайте, комната для вас уже готова, слуги проводят». «Ага, безопасность они. И много зоте спросить, я смогу выяснить после того, как они там все побелят, покрасят, отмоют и ковровые дорожки заодно постелют. Или, может, кто-то считает меня здесь лишним?» Я сузил глаза, а когда каратели демонстративно отвернулись, в голос рявкнула: «Стоять!» Каратели изумленно обернулись, а в коридоре, где кучковалась молодежь, кто-то от неожиданности закашлялся. Вы! сухо велел я, посмотрев на местного парня. Велите принести сапоги на толстой подошве, и кожаный плащ защитит от магии. Головного убора и брони не надо, но если у плаща найдется капюшон, буду премного благодарен. Мастер нос!» – Я перевел хмурый взгляд на командира. Безусловно, обеспечить мою безопасность в форте гораздо удобнее, чем за его пределами. «Но поручение, которое я получил от главы Ковина, не подразумевает ни задержек, ни лишних удобств. К тому же, насколько я понимаю, поставленная перед вами задача никоим образом не должна мне мешать выполнять мою работу. Неужели магистр Нэш допустил неточность, когда отдавал вам приказы?» В глазах у мастера носа вспыхнул и погас недобрый огонек. «Да-да, не надо мне угрожать, я тоже тебя не больно-то жалую. И точно так же, как ты сейчас, не прыгает восторга при мысли о совместной прогулке». «Но Орден отридел тебя сюда не для того, чтобы ты указывал мне, что делать. Собственно, в отсутствии прямой угрозы для моей жизни, вы вообще можете всем отрядом завалиться на диван и хоть до ночи плевать в потолок. Не говоря уж о том, что вам не приказывали речь костьми ради того, чтобы уберечь мою буйную голову от неприятностей. «Хорошо, вы пойдете с нами». Наконец разлепил губы мастер нос, одарив меня не самым благодушным взглядом. «Но лошадь для вас не готовили, так что не обессудьте». «Я скалюся. «Ничего, пешочком прогуляюсь. Говорят, для здоровья полезно». Командир на это ничего не сказал, просто развернулся и вышел. А мастер Долл покосился в мою сторону с явным неодобрением. Вероятно, в его понимании гражданскому не следовало спорить с карателями на полувоенном объекте, да еще и в такой напряженной ситуации. Впрочем, о чем бы паренек сейчас не подумал, но перед уходом он сказал совершенно другое. «Вам приведут вашу лошадь, Лес Сарату. Надеюсь, она достаточно вынослива, чтобы выдержать еще один переход». «Сколько времени добираться до плантации?» Осведомился я, когда он вернулся вместе с незнакомым пареньком, в руках которого были запрошены мною плащ, сапоги и большая кожаная сумка. «Около Рина. Я мысленно прикинул время и кивнул. До темноты успеем вернуться. Если, конечно, за это время не случится что-нибудь непредвиденное».